Глава 3, глава 1. С редких полей, которые они встречали в пути, спешили до холодов убрать всё, вплоть до соломы. Начнутся дожди, будет сосать под ложечкой. Что-то не успел, то не сделал, то пропало. Кто убрал, потянулся в лес по рыжике до ягоды. Если первую землянику по обычаю детям, то за брусникой и клюквой выезжают на лошадях. Возвращаются с десятками до верху загруженных плетенных корзин. Малину и смородину собирали еще летом, попутно сажнив ём. Томас видел, как спешили до прихода дождей выдергать и обрезать репчатый лук и чеснок, а в дожде можно будет дергать репу. Капуста же может простоять до самых заморозков. Томас вспомнил, с каким наслаждением грыз капустные кочерышки, зажмурился, в рту появилась сладкая слюна. Какой деревушке ни подходили, слышали звук молотильных цепов. Пахло дымом овинных теплинок. Стога огораживали, а скот пускали пастись уже и на поля. Пастухи, как понял Томас, свою отработали. Понадобится только весной, не раньше. На полях уже всяк за своим скотом присмотрит. Кое где пахали зябь. Женщины поднимали лён, ставили торчком, пусть сохнет. Потом свяжут в большие тюки, уберут под крышу. С первым морозом, как помнил Томас по своему хозяйству, и здесь, чтобы сохранить сено, будут резать лишний овец, коз, телят, баранов. Останется до весны только то, что отобрано на завод, на племя. Молодым петухам рубят головы, те бегают по дворам, разбрызгивая кровь. Замков и городищ избегали, двигались большей частью лесными тропинками, пробирались по опушкам леса. Зейдои За заходили только в маленькие веисы, да и то большей частью питались сбитыми слеток птицами, зайцами. Калика дважды подстреливал молоденьких кабанчиков, умело пёк на раскалённых камнях, сдабривал лесными грушами и яблоками, поливал соком малины и других лесных ягод. Получалось так вкусно, что Томас уже и не знал, чему святой отшельник учился в пещерах у Серднии. поклонялся дьяволу или пробовал поочерёдно рецепты древних язычников, что славились отвратительными оргиями чревоугодия. Они шли по широкой лесной дороге, залитой ярким солнечным светом, когда сверху с деревьев прыгнули дюжины, как медведи, люди. Томаса и Калику мгновенно вжали лицами в нагретую солнцем землю, заломили руки за спину. Томас орал и ругался, но ему позволили встать уже со связанными за спиной руками. Двое подобрали мешки пленных, остальные стояли наготове с оружием. То ли это были не разбойники, то ли у разбойников был лютый вожак, который требовал дисциплины. Подошёл рослый немолодой воин. Калико определил в нём воеводу, сорвал с рыцаря шлем. Мгновение смотрел в лицо Томаса такими же синими злыми глазами. Мы не жалуем, бродяг. Впрочем, на княже и каменоломне ещё есть места. Томас едва удержался от бессильных проклятий. Рядом послышался гнусный смешок человека, у которого было очень странное чувство смешного. Их увезли, перебросив как мешки с трепёмом через крупы коней. По поведению и разговорам Томас понял, что замок не близко, а люди-хозяева забрались далековато. Возможно, залезают даже в чужие владения. Хорошо бы, если бы местный владетель не щёлкал хлебалом, как очень сложно выражается калика. Он нарядил погоню, отбил бы пленников. Он вздохнул. От тряски мысли путаются. Иначе не стал бы мечтать, как слабая женщина, что кто-то придёт и спасёт. Настоящий ангел верит только в свои силы. Ну и в Христа, конечно. Точнее, в Пресвятую Деву. Если сам себе не поможешь, то кто ещё? Когда выехали из леса, открылась широкая долина, а в ней на высокой скале высился мощный замок из белого камня. Единственная дорога шла над краем пропасти, извиваясь в опасной близости от высоких стен. Оттуда могли сбивать всадников не только стрелами, но даже камнями и бревнами. Воевода поравнялся с пленниками. Конь под ним был крепкий и жилистый с горячими живыми глазами. Он нервно перебирал ногами, бросился в голоп. Взгляни, предложил воевода, в голосе была гордость. Соколиное гнездо. Только в нём живут вороны, прохрипел Томас. Воевода силой, но без злобы ударил его по лицу. Томас сплюнул кровь с рассечённой губы на роскошный сапог врага. Здесь живёт сокол, повторил воевода громче. Со своими соколятами. Это наш князь, пан Кичинский. Но ты увидел этот замок первый раз и последний. И стемницы, что глубоко под замком, не видно даже решётки на двери. Томас снова сплюнул салёное. Молчал. Тоска, что не покидала 1 минуту, как попали в плен к дочной вороне, что то уже именовала себя соколом, начала разъедать уже не только душу, но и кости. Даже показалось, что пришло заслуженное наказание. Он, вспылив из-за пустяка, оставил шахраю доверившуюся ему женщину. Это великий грех предавать доверившихся тебе. Небо должно покарать нечестивца. Вот оно и карает. Нечего роптать. Надо наказание принимать как заслуженное. Даже смиренно, как сказал бы Калико, напомнил Томас себе с сердитой издёвкой. Этого Калику не поймёшь. А смирение и до да умаление почище их войскового капилана может поговорить, а сам тот человека по стене размажет. Тот жрёт как лесной кабан, тот с налитыми кровью глазами всех девственниц племени под себя гребёт. Никогда не прощу ему того заезда на змеек половцам. Он слышал, как копыта застучали по камню. Заскрипел подъёмный мост, послышались голоса. Их сбросили с коней на каменные плиты. Томас больно ударился плечом, зло скрипнул зубами. Все герои, когда стоят над человеком, у которого руки скручены за спиной, они с Калликой оказались в центре широкого круга. Их окружали вооружённые люди, ухмылялись. С десяток копий были направлены остриями в их сторону. За спинами людей высилась стена замка. Узкие окна были надёжно забраны железными решётками. Глыбы выглядели как выкованные тяжёлым молотом, от стен веяло мощью, уверенностью и подозрительностью ко всякому входящему. Со ступенек легко сбежал рослый человек с нервным лицом и тонко сжатыми губами. Он был одет в коричневый кафтан, коричневые портки, А коричневый цвет, как помнил Томас, во всей Европе считался признаком честности, добропорядочности, здоровья и здравомыслия. Его предпочитали умудренные жизнью рыцари, удалившиеся от битв, каким был его дядя Эдвин, почтенный отец семейства, уважаемый отец города. Пан Кичинский, Пан Кичинский! Перед человеком в коричневом быстро расступились, в глаза смотрели восхищенно и преданно. Томас понял, что это и есть князь, хозяин замка и окрестных владений. И к тому же это человек, которому служат не из страха или подачек с хозяйского стола, а всей душой и телом. Надежда затрепетала у Томаса в сердце, а человек встал перед ним, пытливо взглянул в глаза. Глаза у пана Кичинского были остры, как наконечники стрел, и блеск был тот же, что на закалённой стали. Магнавея смотрел в лицо рыцаря, словно глаза смотрели прямо в душу. Он всё, казалось бы, разом понял, охватил, почувствовал. А когда разомкнул губы, голос был полон удовлетворения. Давно ж юдов не тряс. Томас шатнулся, будто его легнул подкованный слон. Но мы вовсе не иудеи. Все вы так говорите, сообщил пан Кичинский. В темницу их? Нет, сперва к мяснику. Пусть потешатся, а мы их послушаем. Ошеломлённых их потащили через двор к замку. Справа от входа на крыльцо виднелась массивная дверь в подвал, окованная железными полосами. Возле неё стояли два могучих стража. Пленников держали за связанные руки, пока старший страж гремел железом, перебирал ключи. Наконец, дверь натужно подалась. Томас ожидал, что пахнет могильным холодом. Подвалы здесь пообещали глубокие, но воздух был сухим и горячим. В нём ясно слышался запах гари и палёного человеческого мяса. Волосы на затылке Томаса зашевелились. Из глубины подвала пахло свежей кровью. Придерживая за связанные руки, их свели по каменным стёртым ступеням вниз. Это был выдолбленный в сплошной скале каменный мешок с неровным полом и скошенными стенами. В углу пылали угли в большой жаровне. Грозный мужик, прикрытый одним кожаным передником, неспешно помешивал их раскалённой кочергой. Распаренное красное лицо лоснилось от пота. Крупные мутные капли сбегали по груди, плечам. За его спиной на стене были развешаны щипцы для вырывания мяса, крючки, пилки. Сверху послышались шаги. Пан Кичинский спустился, сопровождаемый двумя звероватыми стражами. Томас и Олег приковали к стене. Там были толстые цепи и многое другое, что пока пану Кичинскому не требовалось. Томас попробовал напрячь мышцы, но проще легкой можки вырваться из паутины матерого паука. Чем бедному еврею из рук паны Кичинского. Полач поклонился хозяину, но пошевелил угля. На жаровне вспыхнули крохотные багровые язычки. Железный прут начал наливаться багровым, словно заполнялся свежей кровью жертв. Томас передёрнул плечами. Глаза его не отрывались от пылающего железа. Разве мы похожи на иудеев? Кичинский захохотал. А жеды пошли разные, есть и такие, как ты, белобрысые и даже с голубыми глазами. Эти гады самые опасные, Томас воскликнул. "Но я рыцарь! Где ты видал, чтобы иудеи принимали в рыцари?" Пан Кичинский задумался, потом махнул рукой. "Ты мог купить это благородное звание. У вас же, жедов, куры денег не клеют. Всё продаёте и покупаете, даже Христа продали. Доброб за деньги, а то за 30 серебренников". Олег предположил: "Может быть, то были не иудеи? Те бы запросили больше. Впрочем, они не последние дурни. Он в те годы больше и не стоил. А я бы сейчас не дал". Огонь в жаровне разгорался ярче. На лбу Томоса выступили крупные капли пота. Дрогнувшим голосом предложил: "А как насчёт поединка? Иудеи, как известно, трусливая нация. Они драться не любят и не умеют. Я с оружием в руках докажу, что не иудей". Пан Кичинский морщил лоб, взвешивал такую возможность, развел руками. Они с их деньгами предпочитают драться чужими руками, а сами в сторонке. Мы бьемся за их интересы, порой того не замечая. Но когда прижмёт, когда не будет другого выхода, думаю, иудей будет драться них уже любого рыцаря, а то и лучше. Почему же? вздыбился оскорбленный рыцарь. Из трусости, пояснил пан Кичинский любезно. Вы так боитесь быть побитыми, что дне и ночи можете проводить в зале для упражнений. Можете научиться драться так, что никакой рыцарь не выстоит. Томас попробовал зайти с другого конца. Но зачем бы мы явились лазутчиками? А вы, проклятые иуды, мечтаете о восстановлении вашего Израиля и всё делаете, чтобы восстановить царство иудов, а потом ещё и накинуть ярма на все другие народы. У вас, как написано, Вы, мол, единственные избранные Богом, а все остальные народы рабочий скот для вас, только говорящий скот. Друг у друга вам красть нельзя, а у нас можно. Да, но зачем? А вы следите за теми, кто вас насквозь видит и разоблачает. Все ваши хитрости рассеиваются как дым, когда звучат слова пана Кичинского. И вам никогда не захватить власть во всём мире, пока я на страже интересов людства. Полач смирил взглядом могучую фигуру Томаса, затем перевёл глаза на Калику. каких здоровенных боков привели. А у меня на дыбе, хмм, <къем> ладно. Томаса, что орал и сыпал руганью, растянули на дыбе. Полач начал поворачивать ворот. Заскрипело, натянули ремни. Лицо Томаса побогровело, вздулись жилы. Пан кичинский велел подать ему стул. Из другого угла принесли высокий, с резной спинкой и высокими подлокотниками. Страж смахнул пепел. Пан кичинский опустился легко и настороженно. готовый в любой миг вскочить. С какой целью, спросил он не громко, но властно. Заслали вас в мои земли. Мы сами, прохрипел Томас. Полач по знаку Кичинского нажал на ворота сильнее. Томас сцепил зубы. Пан Кичинский чуть подался вперёд. Ну-ну, с порванными жилами ты будешь годен разве что на корм собакам. Но сперва я ещё сдеру шкуру. Медленно Говори, что тебе твои верховные жды велели сделать в моем замке. Какие жды? – прохрипел Томас, сквозь стиснутые зубы. Пархатые, которые хотят весь мир захватить. Думаешь, не знаю, о чем мечтаете? Ты безумец! Пан Кичинский откинулся на спинку кресла, вытянул вперед руку со стиснутым кулаком, оттопырил большой палец. Некоторое время смотрел в синие глаза рыцаря. Потом улыбнулся и резко повернул топыренным пальцем вниз. Пан Кичинский, как понял Калика, был образованным человеком. Знал, какой жест подавали римские патриции, чтобы победивший гладиатор прикончил раненого собрата. Томас вскрикнул, жилы на лбу, на шее, по всему телу страшно вздулись. Несколько мгновений слышно было надсадное сопение палача. Он налегал на ворот всё сильнее и изо всех сил, но ручак не поддавался. Крупные капли пота побежали по лицу. Он напрягся так же, как и Томас. Жилы вздулись толстые, как морские канаты. Пан Кичинский несколько мгновений смотрел, глаза полезли на лоб, скочил с проклятием, ухватился за ворот, вдвоем налегли всем весом. Послышался треск, жилы лопались одна за другой, сухо, как будто бы постух звучно бил канутом, загоняя скот на дорогу в село. Палачи и Пан Кичинский повалились на пол. Барахтались, орали и ругались. Кечинский вскочил первым, безумным взором обвёл дыбу и растянутого пленного рыцаря. Могучая грудь англов вздымалась часто, словно освобождённая от тяжести. Лицо всё ещё было багровым, крупные капли пота стекали, оставляя мокрые дорожки. В глазах всё ещё было недоверие. Палач, стоя на коленях, заголосил жалобным плачущим голосом: "Я ж говорил, менять надо жилы ремни, исхуделись и стёрлись". Какого слизника растянуть, милое дело. А для этих быков надо новенькое, не изношенное. Ечинский плюнул, резко повернулся и пошёл вверх по ступенькам. Уже от двери повернулся, просил резко: "Мия, пойду посмотрю с башни, нет ли за этими двумя хвостов. Когда вернусь, чтоб всё было готово. Даже если у него вместо жил стальная тетива для арбалетов, чтобы они рвались как паутина". Дверь за ним захлопнулась. Двое стражи остались на ступеньках. Их глаза следили за каждым движением скованных цепями пленников. Полач суетливо развязывал узлы, скрепляющие части дыбы, торопился, обламывал ногти, ругался, срезал их ножом. Новые ремни нашлись тут же. Он спешно менял истёртые, потел от страха, выпученными глазами оглядывался на закрытую дверь. Томас следил за палачом налитыми кровью глазами. Калика не двигался, то ли заснул, то ли мыслял о высоком, то ли полагал, что его очередь придёт не скоро. Сэр Калика, сказал Томас с замученным голосом, а ты в самом деле не иудей? Олег очнулся, пробурчал: теперь уже я сам в этом не уверен. Вот-вот, этот зверь обладает таким даром убеждения, что я уже сам засомневался. А что? Как я могу проверить, были или нет в моем роду иудеи? Скажем поколение пять тому. Не можешь, подтвердил Олег. Это только сами иудеи наверняка скажут, не замутил ли их чисто породную линию кровь какого-нибудь англо или же упаси Боже сакса. Они все грамотные, им религия велит. А вот ты, который пальцев на руке не сочтешь, не сможешь. Тогда я выходит не иудей, не чистокровный. Но пану Кичинскому все одно, одна капля в тебе их крови или ведро. Хм, он оскорбляет всех неевреев, придавая такое значение одной их капле. Может быть, он сам иудей? Скажи ему, предложил Олег. Томас подёрглся в цепях. Церкалика, я ж не сомневаюсь в твоей храбрости. Я думаю, ты захочешь это доказать, сказав ему в глаза самому. Зачем доказывать? удивился Калика, если ты не сомневаешься. Полач закончил затягивать последний узел, когда дверь с грохотом распахнулась. Кечинский явился в сопровождении мрачных молодых стражей. Они были в чёрном, угрюмы и злы, а оружием обвешались с головы до ног, чтобы за версту было видно, что они молодые и нешибко опытные. Если их захватить, подумал Томас невольно. Целый отряд можно вооружить, ещё и останется. Глядя с удовлетворением, как разжигают огонь в жаровне, пан Кечинский сам перемешал угли. Его лицо, освещённое снизу багровым светом, выглядело не просто жестоким, а мордой дикого зверя. "Сейчас вы мне всё расскажете", пообещал он зловеще. "Будете рассказывать наперебой, будете умолять выслушать". Томас с усилием повернул голову. "Церка лика. Какой сегодня день? Понедельник, а что? О, господи, тяжко начинается неделя". "Ерунда", прохрипел Олег. Вея наши несчастья начались с того дня, когда ты, дурень, взял с собой эту женщину. Царка Лика, христианин должен прощать своих врагов. Но разве что зарубив сперва? Я бы не смог зарубить женщину, даже так подло предавшую нас. Ещё бы, сказал Олег саркастически. С такими лиловыми глазами и таким странным именем. Полач подошёл к пленникам с расплавленным железом. Пан Кичинский, насторожившись, спросил: С каким-то таким странным. Тварь с лиловыми глазами. Её звали Яра. Я хотел бы, чтобы она и тебе встретилась. Кичинский смотрел на него с нехорошей улыбкой. Я бы тоже хотел. Эй, позовать сюда Вещуна или Вещуню. Страж выскочил о прометю, вскоре вернулся с неопрятной старухой. Она тряслась всем телом. Её вели подруги. Полачтем временем приложил железо к груди Олега. Тот стиснул зубы, зашипело. По всему подвалу пошёл запах жареного мяса. Кичинский обернулся. Поготь, я не хочу ничего пропустить. Эй, ведьма, поищи-ка мою племянницу. Не найдёшь кожу сдирую и на барабан натяну. Старуха начала бормотать, двигать в воздухе руками. Возникло серое облачко, к нему двигались смутные тени. Кичинский от нетерпения начал притоптывать, сопел зло. Данёсся слабый свист, словно они стояли на высокой башне. Кичинский вскинул руку. Все замерли, почти перестали дышать. Едва слышный голос сказал досадно прямо из воздуха: "Это ты, старая Ива. Что ты хочешь на этот раз?" Кичинский сказал торопливо: "Яра, дорогая, это я, твой любящий дядя. Дядя, мне очень некогда", произнёс голос, в котором Томас с бьющимся сердцем узнал голос спасённый им А теперь уже выяснилось, что и не спасенные женщины. Яра, сказал он умоляюще, ты обещала навестить меня, но вот уже пять лет. Дядя, я не смогу появиться у тебя еще столько же. Я очень занята, Кичинский сказал печально. Столько же. Это значит, что вообще меня не увидишь. А у меня нет наследника. Все готовил для тебя. Томас повернул голову к Калике. Тот скривил губы. кивнул. Мол, оказывается, ещё в хорошее время попали сюда. Хуже, когда эта зверюка с лиловыми глазами была бы хозяйкой. Дай тебе бог здоровья, лютый князь разбойник. Дядя, мне некогда. Её голос стал отдаляться, облачко рассеивалось в спёртом воздухе. Староху еле держали, она тряслась и пыталась опуститься на пол. Киченский сказал потерянным, извиняющимся тоном: "Да я что, я не хотел тебя тревожить, знаю ты, избегаешь меня". Эти двое бродяг встревожили душу. В мёртвой тишине донёсся слабый возглас, затем едва слышное: "Двое?" А никто. Один колик, а другой куча железа. Томас изо всех сил напрягал слух, но как и князь ничего не слышал. Старуху трясло, воздух на месте облачка чуть посерел. Кичинский заорал: "Яра, говори ещё!" Голос был едва слышен, но в нём Томас различил ликование. Дядя, я так давно тебя не видела. Почему-то я так соскучилась. Я сегодня же старуха рухнула без памяти. Голос прервался, облачко растаяло без следа. Стражи смотрели на пана Кичинского остолбенело. Тот медленно повернулся к пленникам. Глаза вылезли на лоб, челюсть отвисла до колен. Не знаю, не знаю, кто вы и что вы есть, но если моя любимая племянница прибудет ко мне, то Эй, стражи, расковать, одеть и скупать, накормить, напоить, пятки почесать. Нет, сперва искупать, потом обедать. Для меня нет дороже гостей, чем те, ради которых я рада приехать навестить своего старого дядю.